Глава сороковая. Потери. Во дела. Констатировал бывший американский пилот Ричард Дейн, входя в комнату Панина. Что празднуем, коллега? До дня Советской Армии, извиняюсь, защитника Отечества, еще месяца два, если не ошибаюсь. Стол старшего лейтенанта Панина был действительно экипирован для принятия на грудь. И даже бутылка была уже распечатана. Однако сам хозяин двухкомнатной квартиры был мрачнее тучи. «Садись, Ричард!» – пригласил Панин. Он сказал это по-русски, нарушая установившееся между ними обыкновение. Обычно они применяли русские вдвоем только на людных улицах столицы, дабы не привлекать к своим персонам излишнего внимания. «Что случилось-то, Роман Владимирович? Покуда я от безделья, но все сорешение далекого вашингтонского начальства, катался по Золотому кольцу, вы с тоски печали ударились в загул?» Панин жестом оборвал его шуточки. Горе, Ричард. Как ты насчет водочки? Кто-то умер. Павел Львович Гриценко, адмирал флота Советского Союза. Они подняли рюмки. Хороший был дед, сказал Ричард Дейн. Как там у вас говорится по такому поводу? Земля пухом. Значит, земля ему пухом. Они выпили. Когда похороны? Поинтересовался американец. Уже. Что? Уже схоронили. Вот как? Караул почетный был? Не-а, даже оркестр не присутствовал. Чего так скупо? Страна-то у вас, конечно, не богатая, но о Министерстве обороны или разведки я бы так не сказал. Ну, в Министерстве обороны он у нас не значился, как, впрочем, и в пенсионном фонде. А разведка для того и разведка, чтобы держать ее в тайне. Тебе лучше знать местные порядки. Повторим, Ричард. Панин снова наполнил рюмки и внезапно придвинулся вплотную к Дейну. «Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, его вообще не похоронили». «Да?» – оторопел американский эксперт. «Тише, братец Ричард!» – шепнул ему в самое ухо Панин. «У меня тут на кухне, знаешь, сколько записывающей аппаратуры понатыкано?» «Ты мне что, коллега, решил страшных историй о вампирах и похитителях трупов рассказывать? «Я, кстати, недавно прочел вашу классику в подлиннике. Поэму «Мертвые души». «Почему поэма-то?» Хоронили в закрытом гробу. У меня в глазах рентгена нет, не просвечивал. Однако уверен, его трупы следуются где-нибудь в закрытом институте. Не повезло старику. Наливай, Рома. Окей. Они снова выпили и немного помолчали, закусывая. Затем Ричард Дэйн не выдержал. Послушай, Роман, а наш с тобой визит. Ну, помнишь, тот, он не повлиял? Панин посмотрел на Дэйна очень внимательно. У старика и без того инцидента стрессов хватало. Возможно, в своем доме для умалишенных он бы прожил дольше. Хотя, с другой стороны, там кормили хуже. Да и вообще, не сказал бы, что там была слишком здоровая для процветания среда. Они вновь замолкли и вновь выпили, не чокаясь. «Ну что, Ричард, тебя еще не отзывают?» «Пока нет, как видишь. А что, надоел?» «Глупости. Я даже к тебе привязался». Какие мы стали нежные, сентиментальные. Сегодня можно. Знаешь, родители тем паче, дедов, бабок у меня давно нет. Может, поэтому я к адмиралу так попривык. И истории его, понимаешь, запали мне в душу. Знаю, читал записи. Веришь, что правда? А ты считаешь нет? А куда деваться? Понимаешь, когда меня сбили эти виртуальные русские, я немножечко поплавал, я в них сразу же безоговорочно поверил.